Глава 16. Внезапная истина По дороге Тия объяснила мне, что ее светлость Марда Фиар приехала раньше всех высокопоставленных участниц отбора, поэтому ей достались апартаменты с видом на террасу, с которой обычно улетает, и куда возвращается государь-армеор. Сегодня они с Мардой, знакомой принцессе с детства, завтракали вместе, и та предложила присоединиться к созерцанию вечернего дефиле короля. Честно говоря, я волновалась. Одно дело говорить наедине с Тия, которая о сейчас уже казалась знакомой и даже дружелюбной. Не было в ней того холодного высокомерия, что я увидела вначале. Вернее, было, но лишь на показ. Лишь умение показывать статус принцессы и высокой гостье. И совершенно другое дело — оказаться среди главных претенденток и, вероятно, главных змей в этом многочисленном серпентарии. Кто знает, как меня примут? Не придется ли весь вечер отражать едкие и тонкие нападки светских львиц? Не заподозрит ли во мне ту самую девушку? А с другой стороны, мне нужно выяснить у те остальную часть предсказания. К тому же высокопоставленные претендентки могут обсуждать между собой крайне важные вещи. Мне повезло. Остальных двух принцесс здесь не было. Лишь сама дочь герцога Фиара, уроженка Андориса и три приближенные к ней девушки. Они выглядели вполне милыми, если не считать перешептываний, что у принцессы новое протеже, которое я услышала еще у двери. Тут же стало понятно, почему Тея назвала Марду «маленькой герцогиней». Та действительно была маленького роста. По плечо Тея и по мочку уха мне. Крохотная, с тонкой талией, подчеркнутая облегающим сверху и пышным внизу темно-бордовым платьем. Этакая девочка-дюймовочка, причем прекрасно знает об этом и умело использует свою миниатюрность и достоинство фигуры. Волосы у нее были темные, но не черные, как у меня — Черты лица резкие, вытянутые вперед, как у крыски. По правде говоря, рядом с рослой великолепной Теа она смотрелась некрасивой. Кстати, ее подружки тоже не были красавицами. Видимо, маленькая герцогиня не допускала в свое постоянное окружение тех, кто может ее затмить. «Нужно отдать должное моей принцессе», — представила она меня так, словно я сама была принцессой или герцогиней. Баронесса Кеорот из Малиты. Со всеми правами. Прозвучало так, словно я как минимум правила этой самой молитой. Я сделала книг сына и поймала не самую искреннюю улыбку герцогини, а когда мы все вышли на балкон, услышала фразу, тихо сказанную герцогиней Те. «Ну как? Ничего? У меня ничего. Как сквозь землю провалилась. И я ничего не нашла, — тихонько ответила ей Те. «Кроме новой подруги?» Услышала я ядко брошенное замечание герцогини. «Стало противно». «Да уж». Марда Фиар. если не змея, то крыса, это точно неприятная девушка. Чтобы, не дай бог, не выдать, что я все слышала, я подошла к перилам балкона и устремила взгляд на огромную террасу, протянувшуюся на уровень ниже. Отсюда было видно, что у террасы нет парапета, а выстлана она гладким черным камнем, блестящим в свете заходящего солнца. Вдохнула полной грудью. Красиво. Открывался дивный вид на нижние уровни замка, поля и рощи в его предместьях, на крошечных людей внизу, снующих по своим делам, и на темные редкие тучи, багровеющие в золотом закате. «Вот он! Летит!» — воскликнула вдруг одна из девушек-герцогини и указала рукой на запад. Прямо на фоне золотого диска солнца летел черный дракон, виденный мною дважды. Один раз во сне, другой — в поле. За секунды до падения. Взмахивали огромные крылья, останавливались, и он легко планировал вниз. Еще взмахи, опять свободный полет. Великолепно. Мне захотелось прямо сейчас полететь вместе с ним, помахать рукой высокопоставленным девицам и взмыть в небо вместе с Эрмиором. Ведь где-то там, на шее дракона, должен быть крошечный Эрмиор. Дракон приближался, и мое сердце тревожно забилось. Сколько ни всматривалось, дракон был один, без всадника. Большой черный дракон, но никакого Эрмиора. «О, боже, да чего же он хорош!» — прошептала одна из девиц. «Дай посмотреть!» — цыкнула на нее герцогиня, и мы увидели, как дракон уверенно спланировал на террасу. «Надо же, впервые это вижу!» — задумчиво сказала Теа. «Интересные ощущения!» «Да уж», — подумала я. Сердце громко билось, выпрыгивало из груди, кричало, что вот сейчас произойдет нечто. Нечто, что изменит мою жизнь. Еще мгновение я видела, как дракон складывает черные крылья, как изгибает шею. Очень похоже на мой давнишний сон. А потом случилось то, чего я никак не ожидала. Дракон вдруг словно растворился в воздухе, а на его месте закрутился большой черный смерч. Я застыла, не веря своим глазам. что это хотела крикнуть яна удержалась ведь как всем жителям этого мира мне должно быть понятно что происходит пара секунд смерч словно втягивается сам в себя уменьшается и уплотняется одновременно и на его месте проступают очертания человека еще миг и на месте дракона и смерча стоит эрмиор высокий в черных облегающих брюках и рубашке шитых серебром Вышивка блестит на солнце, это видно даже отсюда. А я не верю своим глазам. Моргаю. «Разве так бывает?» — проносятся у меня в голове. «Он и есть дракон? Они одно целое? Хм, а спецслужбы знали?» В тот вечер я ничего больше не узнала. Мы с Теодо допоздна гостили у герцогини и разговоры велись на самые невинные девичьи темы вроде моды, Нарядов и средств для увлажнения лица летом. Лишь иногда они касались Эрмиора и сводились к тому, что государь необыкновенно хорош в обеих ипостасях, и как это пикантно — иметь мужа, способного летать. Я по большей части молчала. Увиденное настолько потрясло меня, что казалось, будто я провалилась куда-то в себя. «Надо же! И ведь не догадалась!» а откуда мне было догадаться?» С одной стороны, я все же верила спецслужбам и считала, что все важное они мне сообщили. С другой, я просто не интересовалась драконами и прочей фэнтезийной чепухой в своей прошлой жизни. Книги, что принесли мне для обязательного изучения, были посвящены отборам девиц, но вместо драконов там были могущественные короли, принцы, властные темные эльфы. Мне и в голову не приходило, что может быть и так. Дракон оказывается не животным, пусть даже и вполне разумным, а человеком, способным принимать облик большого ящера. Или нет, может, наоборот, это ящер может принимать облик человека. И совсем недавно, когда Эрмиор спросил, узнала ли я уже его особенность, он имел в виду свою драконью сущность, а не мою гипотезу про повелителя драконов. Я незаметно поежилась. До открывшейся правды Эрмиор казался мне уже знакомым, Немного, самую малость, но своим, ведь он дважды помог мне. Нельзя отрицать этого. Теперь же по коже пробегало странное ощущение. Я не испугалась его. Девушки правы, это пикантно, а не страшно. Но вот в этой пикантности был такой оттенок чужеродности, непредсказуемости. Кто знает, чего ожидать от того, кто даже не является человеком. К нему... «Неприменимы обычные соображения и стандарты. Время от времени меня брала злость. Не на Эрмиора. В первую встречу его позабавило мое незнание. Дай бог, если только позабавило, а не вызвало подозрений. Во вторую он уже думал, что я узнала правду. И не на себя. Мне действительно неоткуда было догадаться. Наверное, будь на моем месте поклонница фэнтези, то она бы первым делом предположила, что он дракон». Злость брала на наши спецслужбы. Ну, просто невозможно поверить, будто они не знали о двухипостасной природе Эрмиора. Почему эти интриганы не рассказали мне? Боялись, что я с дрейфлю бороться за сердце дракона? Нет, вряд ли. Что-то другое. И отвратительно, что узнать это другое я не в силах. Я здесь, а спецслужбы там. Даже связь у нас может быть лишь односторонняя. Из-за их непонятного умалчивания я тыкалась и тыкаюсь в другом мире, как слепой котенок. Я ушла раньше, ведь еще обещала рассказать Венсе и Кире о встрече с принцессой. Усталая, отрешенная, я автоматически улыбалась и рассказывала девчонкам, какая неплохая оказалась принцесска и даже как мы созерцали полет государя. А потом у себя свалилась на кровать, дав себе обещание решить, что делать дальше, прежде чем засну. И решила, сложно выбрать сторону, если один — летающий ящер, а другие — скрыли это от тебя. Пока у меня одна сторона, которую я не предам ни в коем случае. Это я сама. А чтобы разобраться, мне нужно... Нет, даже не учитель магии. Пожалуй, не стоит сразу раскрывать эту карту кому-либо. Мне нужны книги. Много книг о драконах и о магии. Может быть, я не читала фэнтези когда-то, но зато я великолепно умею анализировать научную литературу. А утром я поняла, что проблема у меня еще больше, чем казалось вечером. Например, я так и не узнала у Ти о вторую часть предсказания, и сегодня нужно ненавязчиво расспросить ее. Именно ненавязчиво, ведь назойливый интерес может навести на подозрение. И еще совсем скоро в замок должен приехать Дамар, а я не получила от короля никаких распоряжений о том, что мне ему говорить, а шансов встретиться с Эрмиором по моей инициативе почти никаких». Уже поняла, что он либо появляется когда и как захочет, либо вовсе не появляется. Может, он вообще забыл о моем существовании? Кто их драконов знает? И, наконец, загадка, над решением которой я могу биться хоть весь день напролет. Почему родные спецслужбы не сказали мне о драконьей сущности Эрмиора? Она занозой сидела внутри. не давала расслабиться ни на секунду и заставляла думать, что для земной разведки я — фигура, которая должна играть в темную, не зная всех нюансов. Они хотят использовать меня как-то еще неведомым мне образом, при том, что от мысли разведать про порталы я тоже не могу просто так отказаться, ведь все их подозрения могут быть правдой, и тогда я — единственная надежда для нашего мира. «Ох, слишком много для меня. Я ведь не спецназ». Знаний и умений, а главное — жесткости и несокрушимости характера, необходимых для супергероя, у меня не хватает. Четыре месяца подготовки не могли выковать из меня бесстрастного и бесстрашного шпиона. И все ж, разбираться со всем этим мне. Я вздохнула. В любом случае, пока у меня нет информации, я бессильна, а получить ее нужно из книг, ведь задавать вопросы о том, что я и так должна знать, может быть опасно. После совместного завтрака с Винсой и Кирой я честно сказала им, что хочу посидеть в библиотеке, мол, увлекаюсь чтением, а у короля Эрмера должна быть шикарная библиотека. Девчонки покивали и как-то виновато сказали, что не пойдут со мной. Я этого и ждала. Видимо, стеснялись, что не разделяют моего интереса к чтению, предпочитая прогулки на свежем воздухе и общение с себе подобными. Разузнала у служанки, где находится библиотека, и отправилась туда. По бесконечным коридорам мне пришлось спуститься на первый этаж, где располагалась библиотека. Странно, но к ней вела узкая крутая лестница без перил. Приходилось держаться за стену одной рукой, другой приподнимать платье. В общем, создавалось впечатление, что по местонахождению библиотека не предназначается для дам, одетых по местной моде. Да и любой с легкостью может здесь сломать себе шею. Я даже подумала, не дезинформировал ли меня кто-то, чтобы заманить в подземелье и жестоко расправиться с претенденткой на сердце и руку Эрмиора. Однако лестница привела меня к обещанной большой двери. Я потянула ее на себя, и передо мной открылся огромный зал, уставленный бесчисленными стеллажами с книгами. Через большие окна на самом верху лился свет, но были и небольшие круглые светильники вроде бы магической природы. Никого не было. и мои шаги отдавались гулким эхом, когда я направилась к ближайшему стеллажу. «И как мне здесь сориентироваться?» — подумала я. «Если книг бесчисленное множество, а я даже не очень бегло читаю на местном языке». Раздалось шуршание. Я вздрогнула. Мало ли кто может притаиться в пустынном помещении. На всякий случай встала ближе к углу стеллажа, чтобы убежать или дать отпор, если этот кто-то окажется опасным. Но тут же успокоилась. Взгляду предстала согбенная фигура благообразного старичка в очках с толстыми стеклами и полулысой седой головой. Одет он был в зеленый жилет поверх простой, но аккуратной рубашки, и весь его вид говорил, что это библиотекарь. Как-то сразу он мне понравился. «Таор Гвидо!» — вежливо склонив голову, представился он. «Библиотекарь — книга, хранилище его величества, а вы, должно быть, одна из юных прекрасных дам, что приехали на отбор». Взгляд его доброжелательный и лукаво сверкнул. «Поразительно, что вы нашли время посетить библиотеку». «Да, меня зовут Мария Дали», — улыбнулась я. «Я хотела бы прочитать несколько несложных книг о драконах и, может быть, по основам магии». «О!» — старичок поднял на меня взгляд. Теперь уже все его лицо светилось лукавством. «Молодая красья желает больше узнать о древнем племени государя Ирмаёра?» «Да, я думаю, это будет уместно». Также лукаво улыбнулась в ответ я. «Мы явно понравились друг другу». «И ваш интерес к магии весьма похвален». Вдруг задумчиво добавил он. «Ведь у вас горит небольшая искорка. Не яркая, но горит». «Искорка? О чем вы?» Я резко напряглась и на всякий случай сделала вид, что не понимаю, о чем он. «А как еще объяснить ваш внезапный интерес к магии? Должно быть, вы подозреваете у себя дар, хотя никогда не учились магии». Искоса, взглянув на меня и блеснув глазами, ответил Таур. И вдруг постарчески, мелко, но добродушно рассмеялся. А если быть честным, юная краси, я не всегда работал библиотекарем. Когда-то я был одним из королевских магов. Давно. Еще при отце нашего государя. Но мой дар истощился в битвах, и теперь я утоляю другую свою страсть к знаниям, хранящимся в книгах, и помогая в этом другим. Но кое-что у меня еще осталось. Когда-то по указанию государя Витера, так звали отца Эрмиора, об этом я слышала, я должен был находить жемчужины, нераскрытые магические таланты, и мое чутье обострилось. У вас определенно есть искра. — Благодарю за откровенность, — сказала я. — Пожалуй, если подружиться с этим старичком, можно узнать много интересного, и вдруг он поможет мне с раскрытием моего дара. Признаюсь, я стала подозревать в себе некие способности, даже не знаю, какого именно свойства, поэтому хотела бы. Да-да, я помогу вам, бойко перебил меня Таур. Сейчас дам вам учебник хороший учебник по азам-магии. Он предназначен для учителей, которые учат одаренных детишек самым азам, но хорошо подходит любому взрослому, кто хотел бы освоить простейшие приемы. А вот со второй вашей просьбой. Краси далее, знаете ли вы, что древних источников о племени нашего государя почти нет а из тех, что есть, вы сможете узнать лишь то, что и так знаете. Я надеялась, что есть, призналась я, но мне-то бы хоть какую-то информацию, но буду признательна, если вы дадите хоть что-нибудь. Хорошо, хорошо, только книги ценные. Прошу читать здесь раритет. Вот, присядьте тут, он оказал на один из столов с креслами у стены библиотеки. Я принесу вам несколько книжек, а если возникнут вопросы, буду рад помочь. «Нужно будет аккуратно его расспрашивать», — подумала я. «Разберусь по книгам в том, что очевидно всем местным жителям, а потом попытаю доброжелательного старца. Например, спрошу, как развить дар, если не найду четких указаний в книгах». Вскоре Таур действительно принес мне четыре книги, три из них по основам магии. Обещанный учебник и два пособия посложнее. Настойчиво рекомендовал начать с учебника и лишь одну старинную книгу, совершенно, кстати, не потрёпанную и не старую, про драконов. Вернее, на ней не было названия, лишь на обложке красовался изящный силуэт дракона. «Это роман царедворца дайра Гнета о государе Витере», — пояснил Таур. «Пожелал мне удачи в науках и тихонько удалился. Но я-то была уверена, что он будет незаметно наблюдать за мной». Я выдохнула. Попробуем отделить зерна от плевел. Мой дар немного подождет, а вот узнать хотя бы минимум о драконах я просто обязана. Я открыла роман царедворца. Вначале чужие буквы казались каббалистикой и не желали складываться в слова, но вскоре я стала читать бегло. Да, здесь было очень мало информации. Все больше воспевались к качеству государя как правителя. Железная воля, острый ум. Но на первых страницах я нашла кое-что полезное. Сейчас в нашем мире почти не осталось великого племени владык мира, что прежде парили над горами и долами, пустошами и городами. Так начиналась книга. И кто знает, может, через сотню лет мы и вовсе лишимся покровительства великого народа. Он иссякнет, ведь и сейчас, после событий, известных всем, остался лишь один государь Витер и два его верных соратника — Гольцен и Тайрок. Да и сын государя, юный Эймар, что уже встает на крыло. Поэтому сейчас я позволю себе описать величайшие деяния государя. А прежде скажу лишь несколько слов о природе великого племени. Ведь то, что сейчас знает каждый в грядущие дни, когда последний из великих покинет нас, может стать неведомой сказкой. «Придут времена, когда мир перевернется, и нас постигнет та же участь, что, по преданию, постигла многие другие миры, лишившиеся покровительства драконов». Я замерла и подперла голову рукой. Понять прочитанное было сложно, но становилось ясно одно. Уже на момент правления отца Эрмиора драконов было всего четыре, причем все мужчины. А сейчас похоже, что остался один Эрмиор, А еще, видимо, этот мир непонятным образом зависит от присутствия в нем драконов. Дальше. Дальше автор действительно говорил несколько слов о природе драконов. Великое племя владык мира жило с незапамятных времен. Никто не знает, где их начало и где конец. Возможно, они были первыми разумными существами, что пришли в этот мир. И Издревле в их власти было бороздить просторы небес, изрыгать пламя. повелевать сердцами, а их магический дар никогда не знал себе равных. Драконы держали на себе этот мир. Вот тут все же непонятно в буквальном или переносном смысле. И сейчас мы зовем их настоящими драконами, ведь есть еще дикие ящеры, населяющие континент Бурсу, что похожи на них внешне, но не обладают развитым разумом и человеческой ипостасью. Настоящие драконы всегда повелевали ими, используя как слуг, и грубую боевую силу. — Ага, — подумалось мне, — а я была не так далека от истины, когда предположила в Армиоре повелителя драконов. Выходит, он и сам дракон. Настоящий дракон, как они говорят, и повелитель для диких драконов-ящеров. Ясно, что пойди кто на него войной, и наш государь Армиор призовет на помощь армию диких драконов, перед которой не устоит никто. А если откроет портал, проведет такую армию в мой мир, Смогут ли люди устоять перед этой опасностью? Помогут ли бы головки, истребители и прочее, если над городами пронесется вихрь из драконов и спалит пару сотен городов? У меня не было на это ответа, и тревожные мурашки пробежали по спине.